Творец. Народу собралось много. Быдло, тупое, раскрашенное быдло, изнывающее от желания растоптать того, кто по определению выше. Они чувствовали превосходство Аронова и визжали от счастья, когда он снисходил до их уровня. Впрочем, это лишь иллюзия. Ник-ник никогда не был таким, как эти существа. Господь наделил его удивительным даром видеть красоту. Создавать красоту. И Аронов создавал. Он сам был творцом. Великий Ник-Ник. Но стоило допустить ошибку, и все те, кто вчера жаждал прикоснуться к творениям Аронова, теперь готовы растерзать его. Пусть не физически, но моральное унижение еще хуже. Чего только нет в этих оловянных глазах. И радостное предвкушение грядущей расправы. И мимолетное торжество. Как же! Загнали в угол самого. Естественная ненависть к тем, кому Бог дал больше. Одним словом, быдло. Определенно пора в Италию. Но сначала они получат свое представление. Правда, не совсем то, которого ждали. И уже совсем скоро стадо вновь станет стадом. Послушным воле Творца и готовым принять новый проект. Он их покорит. Я волнуюсь. Прошептала лис. Глупая корова. Возомнила себя богиней, а на самом деле пустышка. Ни капли огня. Одни сплошные стереотипы. Господи, ну как можно с таким упорством следовать стереотипам? Сними маску, платье, грим. Получится обыкновенная девица, одна из многих. Шериф в кои-то веки прав. Халтура получилась. Вроде бы все тоже Волосы, глаза, даже фигура. Но почему-то Лис выглядит бледным отражением химеры. А портрет Аронов почти дописал. Осталась самая сложная часть – лицо. Даже не лицо, а отражение лица в зеркале. Снова отражение. В последнее время они преследуют Аронова. «А что будет, если они догадаются, что я – это не она?» – спросила Лис. «Тогда тебе придется распрощаться с мыслью о модельном бизнесе». Уж я позабочусь. Девицу следовало хорошенько напугать, чтобы держала язык за зубами. Ну и где Лёхина черти носят? По времени уже пора. Впрочем, Лёхин, как всегда, был пунктуален. Аронов с ленивой тоской. Меньше всего в настоящий момент ему хотелось выступать перед этим стадом. Наблюдал за тем, как Марат ловко организует толпу. Перейти в другое помещение, конференц-зал. Ага, будет сейчас конференция. Рассесться согласно негласному табелю о рангах, успокоиться и, наконец, приступить к телу. Дамы и господа, голос лёхина раздражал своей невыразительностью. Впрочем, Аронова раздражали все и вся. Не могу сказать, что события, собравшие нас здесь, радостно. Кто-то на заднем ряду засмеялся. Быдло, даже выслушать не способны. Но, как бы ни складывались наши отношения в прошлом, всякое бывало и недовольство друг другом, и ссоры, и даже скандалы. Марат взял паузу, но держал недолго. Общество не было готово к восприятию тонких театральных штучек. В тишине было слышно, как кто-то скептически хмыкнул. И Лёхин, понукаемым этим хмыканием продолжил. Но со столь откровенной наглой ложью мы сталкиваемся впервые. Думаю, о чём речь объяснять не надо. Прошу учесть, что эта встреча жест доброй воли. Мы вполне могли бы подать в судныря. Ре... Мы вполне могли бы подать в суд на редакцию сплетницы. И, признаюсь, таковое желание имелось. Но потом мы решили поступить иначе. В общем, представляю слово моему партнёру, которого вы все хорошо знаете и надеюсь любите, во всяком случае больше, чем меня. Ответом на шутку стал дружный смех. Что правда, то правда. Журналисты Лехина недолюбливали за серость, унылость и привычку при любой проблеме обращаться к юристам. Аронов поднялся. Не столько из уважения к присутствующим, сколько из желания показать, что он выше и физически, и морально. Толпа такие вещи чувствует. «Добрый вечер. Не буду лгать, что я рад вас здесь видеть. С гораздо большей охотой я бы встретился с вами в другой обстановке». Скажем, на презентации новой коллекции дома. Но, увы, этого события еще нужно дождаться. Взгляд выхватил из толпы знакомое лицо. Капитан, как там его? Интересно, а этому что здесь понадобилось? Впрочем, глупый вопрос. Быдло оно быдло есть? Неуемное любопытство – часть их психологии.